Глава 59. Никогда никакие суеверия не вынуждали его оставить или отложить предприятие. Он не отложил выступление против Сципиона и Юбы из-за того, что при жертвоприношении животной вырвалось у него из рук. Даже когда он оступился, сходя с корабля, то обратил это в хорошее предзнаменование, воскликнув «Ты в моих руках, Африка». В насмешку, Над пророчествами, сулившими имени сцепионов в этой земле вечное счастье и непобедимость, он держал при себе в лагере ничтожного малого из рода Корнелиев, прозванного за свою распутную жизнь Салютионом. Примечание. Салютион. Им сохраняет рукописное чтение «Сольвитто» по Плинию. Это было прозвище мимического актера, лицом похожего на Сципиона.